Глава восьмая И ведь, подозревал же Никар, не в ловцах дело. Если старые маги, знавшие секрет хранителей, не рвались на свободу, значит, не стоило она того. Пару дней эйфории, а потом свободная жизнь повернулась к беглецам тылом. Ухаживать за лошадьми приходилось каждый день. Ставить периметр вокруг лагеря – тоже. А за чистотой мисок и одежды следить даже внимательнее, чем раньше. Целительством в отрядах занимались белые. А фиг лишь было зачинаться. Разочарование действительностью пока носило пассивный характер. Передвижение каравана с каждым днем становилось медленнее, побудки неторопливее. Душу Никара наполняла томная заторможенность, вязкое нежелание напрягаться, ленность мысли. Зачем суетиться? Возможно, эта поездка станет самым счастливым моментом их жизни. Эта мысль явственно читалась на лицах у всех, хотя то, что до благополучного завершения побега еще далеко, было понятно даже Джочу. Свирепый Коси и чокнутый Шарк метались вдоль каравана, поддерживая порядок и направляя движение, а переправа через Сакер-Дани вообще едва не привела к расколу отряда. Часть беглецов желала двигаться вдоль потока, потому что так дорога выглядела проще. Никару потребовалось усилие, чтобы напомнить себе, само по себе движение вперед не означает приближение к цели. Но до той стадии деградации, когда самое простое и необходимое действие вызывает взрыв агрессии, дело не дошло. Большой мир жестоко напомнила себе. Проблемы начались, естественно, с пастырей. Караван нехотя тащился по проселочной дороге, натоптанной в сторону Сакирдани скотоводами. В одну сторону степь, в другую сторону степь. Но земля внезапно оказалась тесна для смертных. Пыльный шлейф от несущейся навстречу повозки вожаки заметили заранее, а потому успели согнать караван в кучу, отмобилизовать бойцов и даже худо-бедно распределить обязанности. В том, что летом посреди пустоши может объявиться странствующий торговец, беглецы оправданно сомневались. Спустя четверть часа из-за обглоданных овцами островков Акации показалась легкая кибитка, подозрительно знакомого вида. Все эти гирлянды сушеных цветов, ленточки, замысловато переплетенные шнурочки. Ну, так и есть. Даже на таком расстоянии Никар узнал в вознице Таймапаи. Ха! Решил отличиться? Сейчас ему тут покажут, как лягушка делает ква. Обнаружив засаду, пастырь остановил вазок надо сказать, не без труда. Упитанные серые лошадки роняли с морд пену, тяжело поводили боками, но вперед рвались, словно скаковые жеребцы. Из кобитки выглядывали пассажиры. Целая куча белой малышни от 7 до 14 Что могут две дюжины неопытных пастырей против сотни изгоняющих, уже почувствующих пьянящий запах крови? Исход встречи представлял Саникару совершенно очевидным. Употребить подарок судьбы по назначению хотели многие, но поперед всех вылез Джочу. «А ведь он, на минуточку, обязан был прикрывать тыл!» «Остынь!» – отдернул его мрачно задумчивой косе. «Ты чё им, родич?» – ощутился нахал. «Молчать, бояться!» – мгновенно разъярился старик. «О жреце что, один я помню? Что он нашепчет некроманту, если узнает о расправе?» Да, о жреце все как-то дружно подзабыли. Джочу сообразил, что рискует стать крайним и ловко затерялся в толпе. и Иерархия была восстановлена. Но с пастырями нужно было что-то делать. «Пойду-ка, пну старого знакомого», – решил Коси. «Вот так и должен действовать настоящий вождь. Резко. Подойти и сказать все, что думаешь. Интересно, что ему ответят». И все собравшиеся, конные пешие, нестройной гурьбой, повалили следом. Вблизи серые лошадки выглядели заморинами, их гладкие шкуры запылились вплетенные в гривы ленты перепутались. Тай Мапай стоял, загораживая своей субтильной фигуркой кибитку, очень вызывающе, а вождь же держал старший из учеников, на которого приближение агрессивно настроенной толпы действовало гипнотически. Никардаш загордился. Неужели они настолько суровы? Или это противник такой? <кхм> Что характерно, от пасторских балахонов светлые успели избавиться, а среди изгоняющих большинство даже нашивки с мундиров не спороло. «Кого я вижу?» – гадостно улыбнулся Коси. «Это какие же нужды общества привели тебя в земли столь отдаленные, теряясь в догадках?» «И вам прохладного дня!» Тай Мопая нервно зыркнул на тех, кто огибал кибетку с флангов. «Я забочусь о будущем!» Вот решил пристроить молодежь к надежному мастеру. «А нынешний чем плох?» хмыкнул Коси. Шарк вертел в пальцах заточку. «Ловко», — отметил про себя Никар. «Нынешний?» — потерял самообладание Тай Мопая. «Четверо? Четверо подряд! У всех на глазах замучить детей и остаться наставником!» Шарк только плечами пожал. В школе темного истока процент выживших тоже был не особо. Нас и так совсем мало, пытался оправдаться пастырь. Я собирал учеников по всему тималао готовил их к служению свету, а теперь мне приказывают отдать их к этому словно щенков. И все рассуждения о долге отправились к еретикам в пекло, понимающий покивал Коси. А как дышал-то, как дышал? Пастырь обиженно насупился. Ну как же, его благородный порыв не оценили. А вот изгоняющие довольно заулыбались Ха-ха, этим тоже досталось. Если их никуда не посылали, то искать не станут, прозрачно намекнул Шарк. «Может, мы поедем?» – осторожно предложил Мопаи, оглядывая лица, подобравшихся ближе колдунов и не находя в них сочувствия. «А что это за мастер, к которому вы собрались?» – внезапно заинтересовался Коси. «О!» – страх за собственную жизнь и желание поделиться новостью боролись в Мопаи. «Это великий учитель! Один из патриархов храма! Когда я узнал о его возвращении из-за моря, то сразу понял – вот наш шанс!» Никар даже присвистнул от удивления. «А Коси-то реально крут!» Так точно угадать суть проблемы мог лишь настоящий вождь. Что, если белые заранее договорились со жрецом о своем приезде? — Ага, — кивнул своим мыслям Коси. — Почему уж ты едешь за своим мастером в ту сторону? Поведение белых волшебно изменилось. Мапаи смертельно побледнел, держащий вожий ученик оглянулся в диком ужасе. Никарда же опешил. Оказывается, и светлые могли бояться кого-то сильнее, чем одичавших подопечных. — Там серая смерть! — нервно сглотнул Мапаи. «Она гонится за нами!» – истерично запрочитал ученик. «Мы едем, едем, она все ближе!» «Да иди ты!» – не поверил читах и пришпорил коня, чтобы первым посмеяться над придурками. «Правильно? Мало ли что пастырем примстилось!» «Угу, <кхм> резюмировал увиденные Тарки, добравшиеся до места вторым. Смерть ждала их затощим строем обреченных акаций, словно за занавесом, вкратчего безмолвное. Масштаб постигшей темалам катастрофы потрясал воображение. Покрытое серой пылью пространство тянулось до самого горизонта. На глазах черных придорожный куст опрокинулся и канул в зыбкое облако тлена, словно в воду ушел. Коси подъехал на фургоне, растолков конных, бросил острый взгляд на проклятую землю и положил конец разговорам. «Разворачиваемся к реке! Белые едут с нами! Господь обрани кого отстать! Придушу!» Появление вечного врага временно примирило враждующие фракции. Черные вообще не склонны к панике, а сталкиваться с серой смертью изгоняющим было не впервой. Не такой крупный, конечно. Все знали, что целенаправленно преследовать людей эта дрянь не способна. В общем, караван просто двинулся назад по своим следам, в кои-то веки, в хорошем темпе, останавливаясь только для того, чтобы напоить лошадей. Пастыри с мстительным удовольствием заставили ехать последними. Вечер принес новшество Шарк ходил вдоль повозок и каждому толдычил. Вещи не разбирать, лошадей накормить, но не распрягать, людям выдать сухой паёк. Мы должны быть готовы сняться с места мгновенно. Да кто же откажется меньше работать? Сразу столько свободного времени образовалось, а при наличии свободного времени у чёрного что? Появляются дурные мысли. Изгоняющие быстро сгрызали свои сухари и отправлялись бродить по лагерю, все как один, в сторону кибитки пастырей. В конце концов, от хранителей они избавились, но отомстить за долгие годы издевательства над собой не могли. Конкретно к этому пастырю претензий, может, и не было, однако тут дел принципа. Глядя на медленно звереющую толпу, Никар понимал, что тень иноземного жреца Мапаи не защитит. Не следовало ему сомневаться в предусмотрительности Коси. Старик неторопливо поужинал, а потом пришел к убежищу Светлых, решительно взломав сжимающийся круг. «Слышь ты, пойди-ка лошадей посмотри, как бы не охромели». Мапай быстро закивал, прихватил двух учеников посмышлённее и отправился пользоваться скотину. Ситуацию он понимал всяко не хуже чёрного. Собравшиеся обдумали новую мысль и с достоинством расползлись по своим повозкам. Потому что жрец оставался явлением абстрактным, а скотина – вот она. Никто не желал бежать за караваном пешком. Всю ночь пастыри хлопотали вокруг лошадей, а утром Никара разбудил отчаянный вопль. Серая смерть стояла в метре от окружающего лагерь периметра. «Подъём!» Побудка за 30 секунд в исполнении столь разношерстной компании напоминала от господень Потерянные дети, потерянные вещи, сцепившиеся осями фургоны. Никар даже не пытался понять, как караван удалось собрать, выстроить и заставить двигаться в нужном направлении, не иначе Косина ворожил Смерть неумолимо наползала, равнодушно перемалывая защитную магию. Но люди оказались немножко быстрее. До переправы добраться не успеем, на ходу раздавал указание Коси. Двигаемся к Сакер-Дани напрямик, там камни, вода, смерть по ним не пройдет. Так и телеги через каньон не пройдут. Перепакуем, что можно, навьючим на лошадей, пойдем вдоль русла. У нас по-любому осталось еще недели-полторы, вряд ли больше, тут уже не до жиру. Да, выжжав Тусуан, серая смерть перестанет расти и созреет, приобретет способность убивать на расстоянии. Отвращающие знаки на поверхности земли ее не остановят, а поменять что-то в защитных схемах наместник не успеет, следящих амулетов в предгорьях практически нет. Спасутся только те, кто окажется на левом берегу. Наверное, с расчетом на такую фигню мосты и ломали. Никару даже совестно стало. А они-то поносили императора. С другой стороны, нет, не поможет. С того момента, когда рост чудовища стал неконтролируемым, обитатели Севера Империи оказались обречены. Да, реки очень удачно разбивали долину на сектора, но лето, причем засушливое, поздние дожди не в счет, они надеялись на сакер де а на юге сколь-нибудь серьезным водным препятствием для серой смерти могла стать только полноводная Байолия, украшенные сотни водопадов и воспетые в тысячах сихов приток Тималау. Однако, как далеко в горы сможет продвинуться ночной гость, потерявший страх перед солнцем? И как глубоко зарыться? Рухнувшее дерево, рассевшийся склон, наведенное в глухом углу переправа все может стать дорогой для чудовища. Нет, бежать, только бежать. Не останавливаясь сначала за реку, а потом к морю. Знать бы, чем обернется, следовало бы вообще с побережья не уезжать. Там, за горами, у кромки соленой воды, как во все времена, выживут сильнейшие. И Никар не сомневался, что он будет в числе счастливчиков. Только бы кони не подвели, да выдержали тележные оси. Изгоняющие напряженно всматривались вдаль, торопясь разглядеть на горизонте темный рощерк каньона поэтому первыми чудо заметили сидевшие в фургонах женщины. Над караваном поднялся жуткий крик. «Ну как же, земля горела!» Более грозного и завораживающего зрелища Никар в своей жизни еще не видел. Зеленое пламя неслось по равнине, словно охотящийся зверь. Слалась по земле хищным наметом, замысловато ветвилась, опутывая строптивую жертву, меткими прыжками настигала ее в вышине. Трещало раздираемое когтями пространство, земля содрогалась от топота невидимых лап. Стена огня приближалась быстрее, намного быстрее бегущих лошадей. Можно уже не спешить. Четах глубокомысленно цыкнул зубом. Караван смешался и остановился. Что делать дальше, никто не представлял. Изгоняющие ничего не боятся, нет, правда, не боятся, но что-то человеческое у них все равно есть. Народ засуетился, забегал, что-то беспорядочно выкрикивая и хватаясь то за одну вещь, то за другую. Коси игнорировал творящийся бедлам. Естественно, именно к нему стали приставать с вопросами. «Что это? Какая-то магия! Какая? Сейчас узнаем!» И забрался на облачок фургона, чтобы лучше видеть. Последним мощным прыжком зеленый монстр закоптил добычу и скрылся в облаке пыли. Воцарилась тишина. Стало слышно, как храпят встревоженные кони и скрипят рессоры фургона, на котором гирлянды повисли любопытные ученики. Черный источник бурлил в крови Никара, требовал битвы, но сражаться оказалось не с кем. Даже чудовищный ночной гость, Кара Господня и необоримая вражья сила, нигде не наблюдался и не ощущался. В итоге досталось источнику, и не только от Никара. Растерянно раздраженными выглядели абсолютно все. В едином порыве изгоняющие двинулись навстречу неизвестной угрозе, инстинктивно выстраиваясь атакующим порядком – мастера, подмастерья, ученики. Линия, на которой серая смерть была остановлена, отчетливо бросалась в глаза. Вот тут еще расползались неестественно ровные полевые разводы, а дальше уже – песок, камни, полкуста, трава, обрезанная словно бритвой. И вот у этой непонятной границы всех внезапно охватила задумчивость. Поэтому страх страхом о первом воздействии нового явления на себе испытал Мапай – Пастырь обошел оцепеневших колдунов, потрогал то, что осталось от серой смерти, пальцем попытался выкопать лунку, попробовал пыльный на язык. Народ внимательно наблюдал за ним. Все равно кого-то пришлось бы вытолкнуть вперед первым. Когда пастырь выпрямился, никаких трагических изменений в нем заметно не было. И тут Мапаи настигло прозрение. «Думаете, это они?» «А кто еще?» – вновь обрел дар речи читах. «Тогда надо спешить!» – засуетился пастырь. Если они уедут из Кунхарна, мы не успеем их поблагодарить. Вот уж то меньше всего Некара беспокоило. Но уступить дорогу пастырям – никогда. Вновь обретшие уверенность в себе изгоняющие, переругиваясь, принялись разворачивать повозки в новом направлении. В конце концов, цель не изменилась, верно? Просто достичь ее стало немного трудней. Потому что козью морду врагам исчезнувшее чудовище все-таки сделало. Проехать по оскверненной ночным гостем земле фургоны не могли. Она и человек-то с трудом держала. Каравану пришлось сделать громадный крюк в поисках мощенных трактов и какой-никакой травы. Все расстояния растянулись, словно ветхая рубаха. И так не избалованные уходом кони начали слабеть и потеть. Без помощи мопая они давно уже начали бы терять скотину, а потом и людей. Никар отчетливо понимал. Правобережная часть Тималао превратилась в ловушку. Если в кунхарне они не найдут, если не некроманта, то хотя бы жратвы, добраться живыми до населенных земель смогут немногие. С одной стороны тракт подпирали скалы, с другой – безликая пепельная равнина. Пологи фургонов затянули наглухо, лица людей и морды животных обернули тканью, открытые поверхности приобрели одинаковый серый цвет, а ветер все гнал и гнал мимо пыльную поземку. Скрепящий на губах песок даже пожрать нормально не давал. Подъем в горы путешественники по первости приняли за избавление, ну да, как же. В в одежду пыли добавился еще и липкий пот. Мапая спокойно предупредил, что лошади сдохнут, и пассажиров из повозок пришлось высадить. Так что он теперь невыносимый зной в сочетании с физической нагрузкой грозил уложить замертво половину каравана. Подъемный перевал стал испытанием выносливости для всех. Изгиб за изгибом, поворот за поворотом. Колдобины, вытаскивать из которых фургоны лошадям приходилось помогать. Крепящие от непомерного усилия животные, ноющие малышня, усталые и злые колдуны. Привалы, которые пришлось устраивать на склоне трижды тошнотворно-медленно приближающаяся цель. Чудо, что обошлось беспокойников И вот победа! Гребень склона пройден. Никар готов был увидеть за ними руины, горы трупов, ощетинившийся сталью легион. На перевале караван встречали ненормально дружелюбные чиновники и божественно равнодушные ко всему солдаты. Новоприбывшим выдали по сухой репешке и с песнями отправили вниз. О том, что с гарнизона можно было потребовать что-то большее, народ вспомнил только на середине склона. Вот же ж. Настроение путешественникам происшедшее не улучшило, а поднимать его они намеревали за счет жителей Кунхарна. И пусть кто-нибудь попробует возразить. Изгоняющие и прежде-то соображали с пропусками, а теперь за одно упоминание уложения Никар готов был убивать. Раздражало абсолютно все – горы, солнце, ветер. Опрятный вид городских стражников вызывал ненависть. Декоративные ворота перед въездом в город воспринимались как издевательство. Если горожане хотели сохранить жизнь и здоровье, преграда должна была быть не ритуальной Как будто светлорожденные сами не понимали, к чему дело идет. Через нарядно раскрашенные воротца прошли и не спеша выстроились в линию пятеро бойцов. Входящая в кунхарн колонна изгоняющих гоняющих лоб в лоб уперлась в делегацию заморских колдунов. И все смолкло. Есть такое ощущение, приходящее во сне, падение в никуда или внезапное удушье. Оно холодной волной покатывается по жилам, отделяя мутные видения, еще мгновение назад вещественно-материальные, от звенящей пустоты реальности. Нечто подобное снизошло на Никара наяву. Все прежние неприятности как-то вдруг резко выцвели, а горожане и чиновники вообще перестали существовать. Нет, где-то там далеко что-то колыхалось и шумело, но кто будет обращать внимание на несущественные мелочи? Никар стоял под ясным небом, хватал ртом воздух и пытался вспомнить, какого дела их понесло юридикам в глотку. Они что, действительно рассчитывали что-то получить от чужаков? Просто наваждение какое-то. Вид иноземцев, выстроившихся боевым порядком, будил в изгоняющем лютую, не поддающуюся описанию словами зависть. Здоровенные, мускулистые, как кузнецы, на таких три пуда амулетов на цепи пойдут вперед и не заметят. Темная сила дрожала и струилась вокруг них, свирепая и послушная, как взятый на сворку пес. Хотелось хоть в чем-то ему подобиться, например, жилетку себе такую же пошить с кармашками. Очень удобно. И набойки спереди на сапоги сделать. «Буду тренироваться, буду!» – бормотал за спиной командира Анишу. «И схемы старших амулетов выучу, мамой клянусь!» Кстати, неплохая мысль. Обычно вколоченных в питомнике навыков Никару хватало на все случаи жизни, но можно ведь и на большее замахнуться. Жалко, что в учителях сейчас недостача. И неизвестно еще, пригодятся ли наставники. Выжить бы для начала. Конфликт представлялся неизбежным. чураки захватили территорию и не собирались делиться ею с кем-то еще. Меж тем, к месту драки подтянулись вожди. Рослый колдун в мундире, с тем выражением лица, который бывает только у самых главных. Непонятный человек, слишком спокойно относящийся к битве магов, и, рядом, но чуть в стороне, смутно знакомый Никару юноша с очень нехорошей улыбкой на лице. По-видимому, тот самый некромант. За бойцами хвостиком уявался мальчишка-пастырь, лет 13, упитанный и нахальный. Вопрос о лидерстве у ингернийцев был решен давно. Колдун и человек терпеливо ждали, когда юноша выскажется. Спустя долгую минуту некромант это осознал и впал в раздражение. «Чё надо?» – озвучил он сакраментальный вопрос. Коси обнаружил себя в кольце свободного пространства и смущенно потупился. Разве что ножкой не шаркнул. «Жить тут хотим. Обещаем слушаться». Никар внезапно забеспокоился. «Помнят ли некромант тех, кто его обидел? Недолго ведь и перепутать с непривычки». Юноша поморщился, будто у него заболел зуб, пожевал губами, словно припоминая какое-то проклятие. Некар с облегчением осознал, как противников некромант их не воспринимает, а придумывать изощренные казни для толпы ничтожеств ему откровенно лень. Между встречающими завязалась дискуссия, и Кираж, как единственный в банде полиглот, вполголоса переводил содержание разговора. Было бы странно и подозрительно, если бы новый вождь сразу согласился принять под свою руку каких-то посторонних черных, к тому же успевших продемонстрировать свою непочтительность. И некромант не обманул ожиданий. Первым делом он попытался спихнуть заботу на высокого военного. «Ну что, Ридзер, командуй!» «Почему я?» – немедленно возмутился боевик. «А кто у нас тут капитан?» «Так ведь я капитан ингернийской армии, а они сорецы!» «Питер!» «У меня нет полномочий!» – ушел в отказ человека Так. Глаза некроманта недобро прищурились, он обернулся к воротцам и успел выцепать жреца Талли, неосторожно выглянувшего посмотреть, как дела. хам стоять! Иди сюда сейчас же! Там, похоже, к тебе еще ученики приехали!» Он указал пальцем на кибитку пастырей, болтавшуюся в хвосте каравана. «Ты же и взялся на море помогать? Действуй!» «Ну что я могу?» – замолился великий учитель. «Ведь остальные черные!» «Что можешь?» – свирепон обучился некромант. «Можешь сделать так, как я скажу. А ну-ка, все!» «Ты пойди и организуй размещение для вновь прибывших. Одежду, кормежку, стойло для лошадей. Ридзар, проследи, чтобы никто не хулиганил. Питер, найди шороха, свяжись с Ингерникой и выясни свои полномочия. Понял?» Все присутствующие, включая кунг чиновников, дружно закивали. Сердце Никара наполнило спокойной уверенность в будущем. Да, именно так и должен был повести себя истинный вождь, заставить всех работать. Одно слово, и людишки забегали, засуетились. Под тревожное шушуканье горожан и мельтешение стражи, караван отправился к месту, примеченному косе еще с перевала. Заканчивать пора с этими переездами.